Он выкрикивал слова в приступе внезапной злобы, а потом затих и зашипел сквозь стиснутые зубы. Но что я получил взамен? Ни один из них никогда не сказал обо мне ни единого доброго слова. Примарх яростно замотал головой. Даже во времена твоего числавного крестового похода они не соглашались с моими методами, хотя мне часто удавалось добиться победы куда быстрее и с меньшими жертвами, чем с их так горячо любимой войной. Они убивали миллионы своими цивилизованными бомбардировками и массовыми вторжениями, но с презрением смотрели на смерть пары тысяч человек под ножом пыточных дел мастера. И никто не обращал внимания на то, что страдания нескольких сохраняли жизнь столь многим. Они обвиняли меня, били и ждаждали притащить в цепях к твоему трону. Георг вскочил на ноги и несколько раз ткнул пальцем в сторону жуткой скульптуры. "И ты ничем не лучше их. Не сказал ничего в мою защиту. Но ведь ты сам сотворил меня таким. Ты создал меня воплощением страха во тьме. Ты хотел, чтобы я вселял ужас в людские сердца". Ты задумал меня как инструмент контроля, способный заставить противника капитулировать. Ты считал себя таким умным, да, отец. Почему не объяснил им, что я делал то, что должен? Почему промолчал о том, что я делал всё с твоего одобрения? Ответа не последовало. Он начал мерить шагами комнату. Однака не так уж ты был умён. Посмотри, что с нами стало. Ты умер, а я, нелюбимый, мерзкий и злобный Конрад Корс, жив. Но и я умру этой ночью, ибо так предначертано. Ты ведь знал? Ты видел грядущее так же чётко, как и я, или до конца цеплялся за веру в свободу воли и позволил хору су себя выпотрошить? Примарх рассмеялся. Предвидел ли ты это, о великий и грозный император? Его радость исчезла так же быстро, как кровь впитывается в песок. Мне правда интересно. Знал ли ты об этом? Видел ли ты конец пути всех моих братьев, так же как я? Ты видел, как Дорн рвут на куски, как убивают Сангвиния, как Горгону отрубает голову его самый любимый брат? Если да, то ты куда больше чудовище, чем я. Кёрс склонил голову. Не услышав ответа, он в очередной раз нахмурился. Ты создал меня таким, повелитель человечества. Глупая затея. Можно было сделать меня безжалостным, но ты сотворил меня злонаравным. Какой грандиозный план! Ты не разменился по мелочам. Примар хапустился на корточке. Не знаю, когда осознал, что я монстр, прошептал он. Но помню, как в первый раз это заподозревал. Бедный гадкий, проклятый Конрад Кёрс. Какой у него был выбор? Злоба пропитала его насквозь. Его создали, чтобы творить правосудие, и обрекли на смерть за преступление создателя. Поток заловонного воздуха вырывался через решётку теплообменника и растворялся в вечной ночи настрама. Лопасти вентилятора вращались, а старые подшипники скулили, вытягивая вонь с нижних уровней улья Квинтус. Здесь всегда стояла нестерпимая жара, и каждое помещение наполнял густой запах, напоминающий о битком набитых вокзалах. Пахло потными телами, сломанными туалетами и протухшей водой. Но удушливая вонь мусорных куч пересиливала всё. Насыщенный металлический смрад забивал ноздри и наполнял рот вкусом гнилой крови. Его невозможно было вымыть ни из одежды, ни из волос. Запах был лишь одним пунктом в длинном списке того, почему Талисма не будет скучать. Она покидала эти места и по такому случаю нарядилась в своё самое красивое платье. Тело Арьеша забрали на переработку. Всё, что осталось на память об их совместной жизни, — немногочисленные личные вещи. Она положила его лучший костюм на кровать, надеясь, что символичный жест хоть чуть-чуть поможет. Напрасно. Пустая одежда лишь отдалённо напоминала силуэт человека. Большего она сделать не могла. Черты его лица уже стирались из её воспоминаний, а несколько сохранившихся пиктов не могли передать выражение лица живого человека. Если только та ли шма ещё не забыла, как он выглядел на самом деле. Вентиляторы продолжали реветь. Единственное выход на комнатной квартире окно летом из-за жары всегда держали открытым. Этот шум разделял миры. Почти осязаемая стена из звука и запаха создавала границу между жильём и городом, лежащим по ту сторону. Ближайший жилой шпиль мерцал разноцветными огнями. В раскалённом воздухе его силуэт казался размытым. рокот двигателей и заунывные гудки наземного транспорта медленно ползущего по громадной, похожей на горный каньон улицы аккомпанировали размеренному стрёкоту лопастей. Вентиляторы всегда делили её мир на две части. Она медленно развернулась, осматривая своё крохотное жилище. Взгляд задержался на сломанной складной двери, ведущей в небольшую ванную. На ней неуклюжим подобию кухни, с трудом втиснутой в свободное пространство у входа. На стуле и сундуке, единственных предметах мебели в комнате, если не считать кровати. Кровать. На неё она смотреть не могла. На этой кровати Талишьма провела много ночей рядом с Арьешем. Спокойных ночей, несмотря на шум вентиляторов и удушливую влажность. Только там она чувствовала себя счастливой, в безопасности. Но теперь ей придётся лечь туда одной, рядом с одеждой мёртвого мужа. Вентилятором было всё равно. Не в силах больше терпеть этот звук, Талиश्मा зажала ладонями уши и подавила рвущийся из груди крик. Это было смешно, ведь, помня о задуманном, она не хотела поднимать шум. Крики осложнили бы дело, а ей хотелось сохранить достоинство до конца. Поэтому Талиश्मा тихо заплакала, да боли в глазах сжимая веки. Лицо тут же налилось кровью и опухло. Она превращалась в уродлину, когда плакала. Арьяш всегда так говорил, заставляя её собраться с духом. Откуда-то из глубины путающихся мыслей попытался подняться смех, но не выжил в борьбе со всепоглощающей печалью. Та лишь мне услышала, как открылась дверь, как острые когти с металлическим звоном вскрыли все замки до одного. Замков было много, потому что их квартиру часто грабили. Дверь покрывали царапины, ее били ногами и плечами, отжимали от косяка гидравлическими ломами. На этот раз проникновение можно было назвать вежливым. Особенно по сравнению с теми нападениями, когда тяжелые ботинки пробили дверную панель насквозь или когда пламя горелки превратило их самый первый замок в лужицу металла. Сегодня в её дом вошли, проявив уважение к обитателям. Незваный гость не хотел причинять больше вреда, чем необходимо. Она продолжала плакать и не заметила, как стройная и поджарая, но громадная фигура согнулась почти вдвое, шагнула внутрь и нависла над ней, почти касаясь потолка головой. Почуяла запах, едкий аромат перебил даже вонь, идущую от вентилятора. Пахло смертью. Всхлипы стихли. Та лишь мы судорожно вздохнула, убрала руки от ушей и развернулась к существу, явившемуся в её дом. Несколько секунд она не открывала глаз, вслушиваясь в его дыхание, спокойное, но различимое даже на фоне рёва вентиляторов. Отработы которых зависели сотни тысяч жизней. "Ночной призрак", произнесла она, наконец решившись взглянуть на гостя. "Я пришёл за тобой", ответил великан, закутанный в чёрное лохмотье, кое-как собранные из одежды, снятой из десятков трупов. Ни один портной на Настраме не решился бы шить одежду для этого чудовища. "Почему?" Спросила она, слишком уставшая, чтобы чувствовать страх. Всё вокруг казалось ненастоящим. Я не сделала ничего плохого, прожила жизнь так хорошо, как только могла. Ты не мечтала отправиться на край города? Все мечтают туда попасть, тихо, но уверенно ответила Таризма. А я стремилась стать той, кому это удастся. Не удалось. Но мои попытки не пересекали черту. Я никогда никому не вредила и не хотела навредить. Терпела все невзгоды. Зачем ты пришёл? То, как ты жила, меня не интересует. Глаза ночного призрака холодно сверкнули. Дело в том, как ты решила умереть. Выбранный способ это преступление. Он шагнул вперёд, нависая над женщиной. В древности умерщвление себя запрещалось законом, продолжил великан. Самоубийц хоронили, не проводя ритуалов, с позором, а тех, кого ловили при попытке забрать собственную жизнь, часто казнили. Но я и сама хочу умереть, прошептала Анна. Но не так, как умрёшь, прошептал он. Я заставлю тебя хотеть жить, заставлю страдать настолько сильно, насколько возможно. Почему? выдохнула Телишма. Здесь нет запрета на то, чтобы забрать чужую жизнь, сказал ночной призрак. Многие это делают. Это несчастный мир. Но он может стать лучше. Убивая себя, ты выбираешь простой путь и подаёшь пример другим. Наверное, ты думаешь, что станешь просто очередной цифрой в статистике. Но всё куда сложнее. Каждое самоубийство ускоряет процесс разложения вашей культуры. Каждая выброшенная жизнь сигнал, возвещающий о невозможности перемен. Ты отказываешься от существования и тем самым обесцениваешь существование человека. Он мягко провёл длинным зазубренным ногтем по щеке Талишмы. Но я спасу вас, всех вас. Люди на этой планете перестанут уподобляться животным. Я их заставлю. Даже если мне придётся искупаться в крови всех, кто здесь живёт, пусть так. Моя цель справедливость, но единственный инструмент для её достижения страх. Без страха нет порядка. И сейчас тебе придётся страдать, чтобы подпитать этот страх. Но благодаря тебе многие выживут, и это загнивающее общество сделает очередной шаг по длинной дороге к спасению. Ночной призрак вытащил из лохмотья в длинный самодельный нож. С помощью этого острого куска железа, грубого орудия убийцы, великан мог ввергнуть несчастную жертву в пучину ослепительной агонии. «Подожди!» – воскликнула женщина. Клинок со свистом рассек воздух. «Даже не пытайся!» – был ответ. Ты просишь о том, на что у тебя больше нет права. Первый разрез вскрыл её руку от плеча до кончика мизинца. Не очень глубоко, ведь ночной призрак не хотел, чтобы кожа порвалась, когда он будет снимать её с ещё живого тела. И столь быстрым движением, что Талимша его даже не почувствовала. Первый удивлённый вскрик раздался, когда кровь начала заливать пол. Она попыталась зажать рану свободной рукой, но напрасно. Женщина снова заплакала, на этот раз от боли и страха. "Я вижу, что ты больше не хочешь умирать", улыбнулся Кёрс. "Печально, но я должен довести дело до конца". Он шагнул вперёд. "Радуйся, ведь твоя смерть принесёт справедливость на эту планету". «Радуйся, ибо я приведу ее к порядку!» Он снова рассек ее плоть. На этот раз Талимша закричала в полную силу. Теплая краска.